Дом. Интермедия. Могильник — это дом в доме. Место, живущее своей жизнью. Он на много лет моложе. Когда его строили, дом успел обветшать. О нем рассказывают самые страшные истории. Его ненавидят. У могильника свои правила, и он заставляет им подчиняться. Он опасен и непредсказуем. Он ссорит друзей и мирит врагов. Он ставит каждого на отдельную тропу. Пройдя по ней, обретешь себя или потеряешь. Для некоторых это последний путь, для других – начало пути. Время здесь течет медленно. Кузнечик смотрел в окно на снежные завалы и черные фигурки людей, которые брели по-голубому. Утро в лазарете начинались с обходов, затемно. Гудки машин, пробиравшихся по обледенелым дорогам, топот ног в коридоре, свет в окнах домов — все указывало на утро. А если верить небу, был, была еще ночь. Уроки отменили из-за снегопада, и население дома второй день праздновало неожиданные каникулы. Окна лазарета выходили на двор. Каждое утро и каждый вечер кузнечик взбирался на подоконник и смотрел, как мальчишки играют в снежки и строят белые крепости из сугробов. Он узнавал их по курткам и по шапкам. Голоса не проникали сквозь двойные стекла. Прошло уже две недели с тех пор, как его отправили на протезирование. Кузнечику казалось, что это займет несколько часов. Ему дадут руки, не настоящие, но хоть на что-то годное, и отпустят». Только попав в лазарет, он понял, как мало знал о таких вещах. Лазарет ему понравился, размеренной жизнью, чистотой и покоем. Здесь его не донимали мальчишки-хламовника, сестры были приветливы, и сам могильник, светлый и тихий, казался лучшим местом в мире. Лось приносил ему книги и делал с ним уроки, как в первые дни в доме. Кузнечик не понимал, чем это место заслужило дурную славу, почему его называли по-страшному могильником. До того, как он сюда попал, это слово пугало и его. Все было хорошо. Потом он начал скучать, особенно когда выпал снег. Ему не хватало слепого, и еще чего-то. Заскучав, кузнечик бросил книги и перебрался на подоконник. Сестры его сгоняли, он залезал обратно. Он послушно делал с протезами все, что полагалось, зная, что эти навыки ему вряд ли пригодятся. Его предупредили, с протезами надо обращаться бережно, и он понял, что не станет их носить. Их поломают в первой же драке, нарочно или случайно. Его пребывание в могильнике не имело смысла, поэтому он скучал и смотрел в окно. «Как лесной зверек на привязи», — сказала сестра, входя в палату. «Скоро уже вернешься к своим дружкам, не беспокойся, и играть с ними будет удобнее, чем раньше». Он ждал, что его опять сгонят с подоконника, но сестра устала делать замечания. «Соскучился?» — спросила она жалостливо. «Нет», — ответил он, не оборачиваясь. Было уже совсем светло, и сестра выключила свет. До него доносилось постукивание тарелок и скрип передвигаемых тумбочек. Двор был пуст, пусты были наружные улицы и развалины снежных крепостей. Сестра ушла, стукнула дверь, и все затихло. Потом кто-то вошел, встал у него за спиной и спросил. «Как интересно кошки ходят по снегу, если снег выше кошек?» Голос был незнакомый, но кузнечик не обернулся. «Прыгают», — сказал он, глядя во двор. «Каждый раз проваливаясь с головой и выскакивая обратно? А может, они роют тоннели?» — рассмеялся неизвестный. «Как кроты?» Кузнечик обернулся. Рядом стоял незнакомый мальчишка и смотрел мимо него в окно. Губы его дрожали от смеха, глаза были серьезны. Больше всего кузнечка удивил его наряд. Верх — от белой лазаретной пижамы, низ — обтрёпанные синие джинсы и почти черные от грязи кеды на босу ногу. Шнурки не завязаны, волосы на лбу вымазаны чем-то белым. Он не был похож на больного и ни на кого из знакомых кузнечку мальчишек. Больным полагалось лежать в чистых кроватях, а ходячим и здоровым не бегать по могильнику и не заходить в чужие палаты. Но самым странным было не это. Где в могильнике, вылизанном до блеска, можно найти столько грязи, чтобы перепачкать ноги? «Снежные кроты», — задумчиво сказал мальчишка. «Зимой роют тоннели, летом превращаются в кошек». Весной, только превратившись, вылезают из-под земли и громко орут. Мартовские кроты. У них очень мерзкие голоса. Кузнечик соскочил с подоконника. «Ты кто?» — спросил он. «Узник могильника», — ответил гость. Вырвал из стены кольцо, к которому был прикован, скинул ржавые цепи и поспешил сюда. «Почему сюда?» «А я вампир», — признался гость. «Пришел попить свежей крови». «Ты ведь не откажешь больному человеку, дитя!» «А если откажу?» Мальчишка вздохнул. «Тогда я умру на твоих глазах, в муках!» Кузнечику стало еще интересней. «Ладно, пей, только немного, не до смерти, если ты так умеешь!» «Благородное дитя!» — сказал мальчишка. «Сегодня я сыт, и я отвергаю твой дар!» «Тела покусных сестер выслали мне путь от темницы до самых твоих дверей».